Глава 130 В алтарной части храма Геба Седой Светит с винтовкой на привес уставился на фонаре одиноко лежавшего колонны. Беглецов и след простыл. Они исчезли из тупика. Потрясенный увиденным командир сообщил в штаб воспользовавшись зашифрованным каналом связи. Ответ командования его взбесил, но Седой сдержался. «Под храмом есть тайные лестницы и проход, ведущий на склон горы. Какого дьявола нам не сообщили?» «Уходим отсюда!» — скомандовал он напарнику. «А как же цель?» «Они в катакомбах под храмом. Там, оказывается, есть тайный ход». «Жрецы не думали, что о нем знает кто-то еще за пределами ордена. Нужно перехватить их. На джипе будет быстрее, чем искать потайную лестницу и спускаться вниз». Именно. Командир развернулся, и точно тигр пересек зал, перепрыгивая с одной безопасной плиты на другую. Когда культисты достигли противоположного конца комнаты, то обнаружили новую проблему. Куда-то пропал из виду трос, по которому спустились все участники развернувшегося в стенах храма забега на выживание. «Что еще за чертовщина?» Опустив луч фонаря на пол, Седой заметил упавшую веревку, улегшуюся в конического вида кучку. С замиранием сердца он присел рядом и вытащил конец. Тот был наискось перерезан не очень острым лезвием. Гневный Рексеттито сотряс воздух в храме земли. «Давай искать эту дряную лестницу!» хео какао ублюдки!» Альберт Риховский собственноручно перерезал трос, оставив Сытитов далеко на дне в храме Геба. Он допускал, что культисты могут найти потайную лестницу, так же, как это сделал он сам менее четверти часа назад. Однако беглецы смогли выиграть себе немного форы. Не теряя больше ни минуты, Риховский вскочил в джип и замкнул нужные провода в зажигании. Трюк старый как мир, но тем не менее рабочий. Полноприводный автомобиль рванул с места и, довольно заурчав двигателем, погнал вниз по склону горы. Оглянувшись на остальных, Риховский оценил состояние каждого члена команды. Алиса была сильно взволнована, а Ковальский склонился над отключившейся Марго, аккуратно перевязывая ее раненую ногу. Ратцингер постепенно успокаивался, проговаривая вслух точно заклинание последнюю подсказку саптитов. Четыре строчки, из-за которых они все чуть не погибли. Недоступно, вечно, подобная пилону. Единственно в горящем черном цвете. Бесстыдно прикоснитесь к ее лону. Окажетесь вы выше всех на свете». Эти шарады древнеегипетских свихнувшихся культистов Риховскому уже порядком надоели. Но иного выбора, кроме как и дальше играть по их правилам, у беглецов не было. «Есть идея, куда нам направляться дальше, товарищ Рацингер?» — спросил федерал, не сводя глаз с бледного неподвижного тела Маргариты. «Последний храм должен быть посвящен богине неба Нот. Это все ее эпитеты. Вечная, недоступная». «А при чем тут пилон? Она что, первая в мире стриптизерша?» «Ни в коем случае!» Закатив глаза к небу, произнес Рацингер. «В данном случае...» Пилоны — это огромные сооружения пирамидальной формы с усеченной верхушкой, вроде башни прямоугольного сечения. Они располагались по обеим сторонам от входов во многие знаменитые храмы Древнего Египта. Автор послания сравнил нут с пилоном, потому что богиню неба порой величали еще и громадной. Весь видимый нам небосвод являлся по сути ее телом. И чтобы забрать последнюю статуэтку, Нам надо прикоснуться к ее лону, чтобы это не значило. И при этом мы должны быть выше всех на свете. Очевидно, это послание указывает на гору в Египте. Самую высокую. Уточнила Алиса и перегнулась через сиденье в багажник. Где-то я тут заприметила... О, нашла! С примелькнувшим на долю секунды выражением энтузиазма Девушка выудила из-за спинки большую карту северо-восточной части Африки. В багажнике тут же блеснул металл. «Похоже, вместе с хорошим внедорожником мы получили целый арсенал, Альберт», заметил Ковальский, оглянувшись на аккуратно уложенные в специальные гнезда винтовки и пистолеты, под которыми бренчали пачки с патронами. «Отлично. Нам понадобится вся доступная огневая мощь, чтобы дать отпор этим уродам». Тем временем Алиса сосредоточенно изучала карту. Сильная тряска замедляла поиск самых высоких гор и их сопоставления. «Вот оно!» — воскликнула секретарша, ткнув пальцем в область на карте. «Гора Катерин. 2629 метров над уровнем моря. Самая высокая точка Египта». «Где это?» — отчеканил Риховский. «К юго-западу от горы Синай». В ответ федерал лишь заворчал. «Фройле, не забывайте, что стихотворение написано несколько тысячелетий назад», напомнил Ратцингер с некоторой долей раздражения. Во времена расцвета Египта его владычество распространялось на большую часть современного Судана, а учитывая, что возводившие эти храмы люди старались скрыть их от посторонних глаз, то их могли возвести и за пределами страны, в диких землях так что нам нужна самая высокая точка среди всех гор, расположенных на территории и Египта, и Судана». «Поняла вас». Алиса снова уткнулась в карту и молчала примерно минуту. «Тогда вот. Потухший вулкан Мара. 3088 метров над уровнем моря. Это в тысячи километров к юго-западу отсюда». «Просто прекрасно!» Риховский стукнул руками по рулю. «Надеюсь, вы не ошибаетесь в своей догадке, Ратсингер. Второго шанса у нас может и не быть. Даже если мы будем держать скорость около семидесяти, то доберемся туда не раньше, чем к вечеру. Примерно через пятнадцать часов». В салоне раздался недовольный гул голосов. Перспектива столь долгого и дальнего путешествия явно никого не обрадовала. «Алиса, а там случайно не отмечено, откуда эти два выродка выдвинулись?» — с надеждой спросил Ковальский. — А если там отмечен область, то мы сразу же отправимся туда. Нет, на карте нет никаких пометок. — Проклятие. По крайней мере, теперь мы точно сможем дать там отпор, — приободрил федерал Фрацингер. С их стороны было опрометчивым поступком оставлять джип с оружием без охраны. Культисты наивно полагали, что смогут легко пристрелить нас всех. С изрядной долей бравады заявил Риховский, пересекая Нил по едва различимой грунтовой дороге. Ведь они перегородили нам единственный путь отступления. Но, исходя из наших теорий, они же сами построили эти храмы много веков назад. И вроде как знают их вдоль поперек. Не забывайте, что с тех пор прошли тысячи лет. Архитекторы храма Земли давным-давно умерли. Так что тут нам скорее просто повезло, что они сами забыли о тайном выходе из главного зала. «Забыли?» — воскликнул Ратсингер. «Нет, не может такого быть. Тут что-то другое». Его ответ не слабо разозлил Риховского. «А что еще тут может быть? Эти ребята тоже ошибаются. Как и мы ошибались несколько раз в Москве». «Только почему-то у нас ошибки имеют системный характер, а на Сетитов это не распространяется. Ха! Культисты тоже люди!» Но вместо этого он всего лишь спросил «И в чем же, по-вашему, дело?» «Если бы я знал, то непременно сказал бы». В машине повисла мрачная тишина, в которой беглецы продолжили свое путешествие.